Эпилог. дымяр из клана Сэрых Пум. Верховная ведьма Стаи явилась через неделю при полном параде и в сопровождении прочих членов семьи. Я ждал раньше, с того самого момента, как почувствовал ее фамильяра рядом и услышал в голове переданный им матушкин вопль. «Не вздумай подниматься! Лежи и помирай, бестолочь! И морду, морду понесчастнее сделай!» Мама плохого не посоветует. Хотя сперва я этого не понял. Ведь рядом рыдала любимая, и больше всего хотелось утешить, объяснить, что после оборота и царапины не останется от ранения. Тем более, что Сонины горестные причитания не только лопали чудом уцелевшие стекла, сколько раздирали на части мое сердце. Но в итоге получилось отлично. Я даже придурочных птичек простил и пообещал не возвращать Олорту, пока сами не заходят. Облик беловолосой мрачной феи, способной убивать голосом, Софья довольно быстро сменила на прежнюю милую и теплую внешность. Вернее, он сам сменился. А вот желание иногда покричать так, что чашки взрываются, осталось. Поэтому теперь мы с любимой ходим в лес вдвоем. Я пому выгулять, она потренировать свои голосовые связки вместе с открывшимися магическими способностями. Чудища от появления в лесу и на мирной банше расползлись по дальним рубежам. Вот и славно! Значит, спрос на горлунов возрастет.